Историческая справка. Действие романа «Властелин севера» начинается спустя месяц после удивительной победы, которую Альфред Великий одержал над датчанами в битве при Эттандуне. Об этом подробно рассказывалось в моей предыдущей книге «Бледный всадник». Гутрум, командовавший побежденной армией, отступил в Сипанхам. Альфред начал было осаду этого города, но вскоре прекратил враждебные действия поскольку заключил с Гутрумом мирный договор. Выполняя его условия, датчане покинули Уэссекс. Гутрум и все его основные приспешники-ярлы приняли христианство, а Альфред, в свою очередь, признал Гутрума королем Восточной Англии. Как могли убедиться те, кто читал предыдущие романы о приключениях Утреда, Гутрум не брал на себя труд выполнять условия мирных соглашений. Он нарушил договоры, заключенные в Верхами и экс-конкестере. Но последний мирный договор соблюдал неукоснительно. Когда Гутрум крестился, приняв христианское имя Этельстон, он согласился, чтобы Альфред стал его крестным отцом. Если верить нашим историкам, купель, в которой он крестился, ныне выставлена в церкви в Альтере, графства Сомерсет. Похоже, обращение Гутрума в христианство было искренним потому что, едва вернувшись в Восточную Англию, он стал править как христианский монарх. Переговоры между Гутрумом и Альфредом продолжались, и в 886 году они подписали в договор, согласно которому Англия оказалась поделена на две сферы влияния. Уэссекс и Южная Мерсия отныне должны были принадлежать Саксам, а Восточная Англия, Северная Мерсия и Нортумбрия – подпадали под юрисдикцию датчан. В результате возник Данилак, так называлась северо-восточная часть Англии, некоторое время управлявшаяся датскими королями. Кстати, в географических названиях и диалектах, на которых говорят в данной местности, и поныне сохранился отпечаток тех давних времен. Альфред подписал этот мирный договор, поскольку у него тогда не имелось достаточно сил, чтобы полностью изгнать датчан из Англии. Таким образом, он купил себе время, чтобы укрепить тылы в Уэссексе. Плохо было то, что Гутрум не являлся королем всех датчан, не говоря уж о норвежцах, а потому не мог воспрепятствовать их дальнейшим нападениям на Уэссекс. Однако эти события произойдут лишь некоторое время спустя, о чем я и собираюсь написать в своих следующих романах. И все-таки победа при этендуне и мирное соглашение с Гутрумом укрепили независимость Уэссекса и позволили Альфреду и его преемникам отвоевать обратно земли, входившие в Данилок. Одним из первых шагов Альфреда на этом долгом пути стало заключение брака между его старшей дочерью Этельфлед и Этельредом Мерсийским. Союз сей был призван связать саксов Мерсии и саксов Уэссекса. Через некоторое время сын короля Эдуард, его дочь Этельфлетт и внук Этельстон завершили то, что начал создавать Альфред Великий. Когда я перенес действие своих книг из Уэссекса конца IX века в Нортумбрию того же времени, мне показалось, словно бы я внезапно попал из ярко освещенного места, взбивающую с толку темноту, ведь даже в списках королей Севера, где можно прочесть их имена и даты царствования, имеются разночтения. Однако бесспорно, что вскоре после битвы при Этандуне король по имени Гутред в некоторых источниках его называют Гутфрид, захватил трон в Йорке, Элфервике. Он сместил саксонского короля, который без сомнения был марионеткой датчан и правил вплоть до 890-х годов. О самом Гутреде известны две интересные подробности. Во-первых, будучи датчанином, он был христианином а, во-вторых, широко распространена легенда о том, что якобы в юности этот человек был рабом. На таком вот хрупком историческом фундаменте я и построил свой роман. Гутрид также явно был связан с аббатом Эдридом, который взял на себя миссию сохранить мощи святого Кутберта и другие христианские реликвии, голову святого Освальда и Лендисфаренская Евангелие. В конце концов, Эдред. Построил для своего Кутберта огромную усыпальницу в Канкесестре, ныне Честерли-Стрит, графство Даром. В 995 году тело святого, наконец, было упокоено в Дунхолме, ныне Даром, где и осталось навсегда. яртон Рагнар и Гизелла – вымышленные персонажи. Вот кто существовал на самом деле, так это Ивар. «Хотя я и позволил себе очень вольно обходиться с фактами его жизни. Он, главным образом, примечателен своими наследниками. Как вы убедитесь, они еще причинят на севере Англии много бед. Нет никаких документальных свидетельств того, что в IX веке в Дареме действительно существовала крепость, но мне кажется маловероятным, чтобы никто не построил ее, не воспользовавшись преимуществами местности», которую так легко защищать. Скорее всего, остатки крепости были уничтожены во время возведения кафедрального собора и замка вот уже почти тысячу лет возвышающихся на вершине холма. Крепость в Бабенбурге была на самом деле. Со временем ее превратили в нынешний великолепный замок Бамбург. Кстати, в одиннадцатом веке им управляла семья Утрит. Они были моими предками, но нам почти ничего не известно о том, чем они занимались в конце IX столетия. Если говорить об истории Англии конца IX – начала X века, то арена, на которой разворачиваются наиболее значимые ее события, в это время постепенно перемещается из Уэссекса на север. И утреду, который еще только начинает понимать, в чем заключается его истинное предназначение, суждено находиться в самом сердце героической борьбы по отвоевыванию обратно земель западных саксов, тех самых земель, что впоследствии станут известны под названием Англия. Поэтому моему герою предстоит еще не одна славная битва, и, как вы догадываетесь, ему не раз понадобится снова вздох змея.